умная мышь. В 1999 году доктор Джозеф Цянь и его коллеги из Принстона, МТИ и Университета Вашингтона обнаружили, что добавление одного единственного гена резко улучшает память и способности мыши. Такие так называемые умные мыши быстрее выбираются из лабиринтов, Лучше запоминают события и обгоняют других мышей во многих испытаниях. Ученые окрестили их мыши Дуги в честь Дуги Хаузера, мальчика-врача из известного телешоу Дюги Хаустер М.Д. Доктор Цянь начал с анализа гена нр 2 b действующего как переключатель и контролирующего способность мозга связывать одно событие с другим. Ученые знают о нем, потому что, если этот ген дезактивировать, мыши теряют все свои способности. Все обучение держится на NR2B, потому что этот ген контролирует связь между клетками гиппокампа. Первым делом доктор Цянь, Создал линию мышей, у которых копий гена NR2B больше, чем у обычных особей, и выяснил, что такие мыши обладают повышенными ментальными способностями. Обычная мышь, брошенная в неглубокий чан с водой, начинает плавать случайным образом. Так называемая умная мышь с первой попытки направляется к скрытой под водой платформе. С тех пор... Исследователи не раз подтвердили эти результаты и вывели еще более умные линии мышей. В 2009 году доктор Цянь опубликовал статью, в которой объявил о создании еще одной линии так называемых умных мышей, получивших прозвище Хобби Джей в честь героя китайских мультиков. Эти мыши способны помнить новые факты, такие как расположение игрушек, втрое дольше, чем предыдущая линия генетически модифицированных мышей, которая раньше считалась самой умной. Это дополнительное свидетельство того, что na – универсальный выключатель формирования воспоминаний, заметил доктор Цянь. Это как взять Майкла Джордана и сделать из него... «Супер Майкла», — говорит выпускник университета Дехен Ван. Однако даже для этой новой линии мышей существуют пределы. Когда мышам предлагается выбор — повернуть направо или налево, чтобы добраться до шоколадки, Хобби Джей помнит правильное решение намного дольше, чем обычная мышь. Но через пять минут забывает и он мы не смогли бы сделать из этой мыши математика. В конце концов, это просто грызуны, говорит доктор Цянь. Следует также указать, что некоторые линии так называемых умных мышей получились очень робкими по сравнению с обычными мышами. Исследователи подозревают, что слишком мощная память позволяет помнить также о все неудачи и потери. И это заставляет ее обладателей колебаться. Так что помнить слишком много иногда вредно. Ученые надеются распространить в дальнейшем свои исследования на собак, с которыми у нас много общих генов, а возможно и на людей.